Глава двадцать третья. Лаэн. Стоя у стены в полном одиночестве, я неотвратимо следил за Василиной. Гости старательно не обращали на меня внимания, обходя как можно дальше. Девушки, которых случайно касался мой взгляд, бледнели и, торопливо прикрываясь веерами, отворачивались. Уловив панику еще одно, я лишь усмехнулся. Страшаться моего приглашения, желая скорее остаться одинокой, чем быть партнершей темного мага. И мало кто знал, что я теперь не мог танцевать. Вспомнил, как безуспешно учил этому искусству мою несносную попаданку. Совершенная бездарность, и как можно наступить на ногу партнеру шесть раз за три шага. Неужели ты улыбаешься? Голос Мазели вернул меня в реальность. Едва не вздрогнув, я хмуро покосился на приставучего эльфа и передернул плечами. Тебе показалось. «Ничего подобного!» Бесцеремонно усевшись на подоконник, он поболтал ногами и подмигнул к красоткам, ожидающим кавалеров. «Он ведь точно только что лыбился, как влюбленный юнец! Вы же видели!» Девушки, прикрываясь веерами, хихикали и отрицательно мотали головами. «Конечно!» «На меня им смотреть не хотелось, а вот прекрасный эльф явно был мужчиной мечты!» Настолько прекрасным, что даже чудовище, стоявшее рядом, не отталкивало, а оттеняло его привлекательность. Зато я видел, безопеллиционно заявил амазель и обнял меня за плечи. И заметил, что твои пылкие взгляды направлены на короля. Перебив, закончил за него я. Ого. Эльф сверкнул зеленью глаз. Не знал о твоих особых предпочтениях, и хитро прищурился. Может, мы с тобой как-нибудь «Навестим твой знаменитый гарем?» Выгнал я бровь и, покосившись на насторожившихся девушек, громче предположил. «Или ты решился представить меня законной супруге?» «Слышал, что жена повелителя эльфов невероятно прекрасна!» Девиц как ветром сдуло, и имазель на миг скривился. «Эх, темный, такой малинник мне распугал!» Но тут же снова заулыбался. «Хотя одна осталась. Где же она?» Эльф заозирался, а я отметил, что пока мы с МЗЛ обменивались светскими колкостями, музыка уже сменилась, а его светлейшества не было видно. Как и моей подопечной. «Да что бы х...» — неожиданно рыкнул мой противный собеседник и выдал фразу на родном языке. Судя по экспрессии, это был нелитературный эльфийский. А потом схватил меня за руку и бесцеремонно потащил куда-то, применяя растреклятую светлую магию. Я прошипел, едва сдерживаясь, чтобы не ответить на подлый удар. Я подозревал, что ты не против пополнить свой знаменитый гарем еще одной необычной зверушкой. Но раз настаиваешь, вынужден заявить, что ты не в моем вкусе. «А Василина в твоем?» Обернувшись, он дернул уголком рта и добавил серьезно. «Вот-вот начнется совет раз, мистер Темный. Мы же не хотим опоздать и пропустить самое интересное». «Совет?» — изумился я. В самый раз горбало, то по звоночнику прокатилась неприятная колкая волна холода. Конечно, я понимал спешку магистра. Сам этому изрядно поспособствовал. Но ожидал, что представители соберутся в один из перерывов на чай. Сейчас же играла музыка, кружились пары и... Причувствуя неприятности, я побежал рядом с эльфом, перед которым расступались и слуги, и гости. А где король? — Его светлейшество это неожиданно показалось чарующим, — неожиданно поделился эльф, — и весьма увлекательным. — Он тоже будет присутствовать? — ужаснулся я и прибавил скорости. Обогнал им из эли и, преградив ему путь, потребовал объяснений. — Но почему? — А вы с подопечной думали, что мистер Терпо не попробует сорвать официальную помолвку своего несостоявшегося зяти и племянницы его светлейшества? — ответил вопросом он. — Нет. По моему наблюдению, истинная сущность людей полней всего раскрывается в жажде мести. Не замечал? Кажется, в лице мистера Терпоева, светлейшества обрёл весьма талантливого интригана. Ха, я хотел сказать ревностного придворного. Обошёл меня и, сделав знак слуге, бросил ему мешочек с сольда. "А я её предупреждал", сжав кулаки, прошептал я. Мысли заметались перепуганными пчёгугами. Что грозит Поподанки, если его светлейшество объявит её виновной? Дело не только в том, что Василина восстановила договорённость, канувшую в историю. Может, девчонка искренне хотела помочь мистеру По, но при этом вмешалась в дела Сиро. В столице брак между аристократами это обычная сделка, приукрашенная цветами и роскошными нарядами. Разумеется, мистер Терпо нашёл сторонников среди тех, кто имел виды на руку именитой красавицы и родственница короля. И судя по тому, что совет раз посетит тот, кто раньше игнорировал его, то ощутив, что мне не хватает воздуха, я дёрнул пуговицу на камзоле. "Сюда", позвал меня эльф, когда слуга приподнял полог, за которым обнаружилась дверь. "Скорей, а то все твои старания обратятся в тыкву". "Во что?" нахмурился я. "Думаешь, я не догадался, почему мисс Василина так бесподобно вальсирует?" хмыкнул амазель. Некая мысль царапнула меня, но эльф нетерпеливо втолкнул меня в темноту коридора. Позади захлопнулась дверь, и звуки музыки стали глуше. Прищурившись, я следовал за провожатым до тех пор, пока глаза не полоснул свет. А вот и ваш куратор пожаловал. Услышал вкратчивый голос его светлейшества. Вовремя проворчал Лепон и хлопнул ладонью по столу. Приступим к голосованию. Я быстро осмотрелся, первым делом увидев бледную, но решительную Василину. Она ловила каждое слово и, судя по напряженной позе, была готова отразить любой удар. Вот только эта девушка — обычная попаданка. Что она может противопоставить сильным мира сего? Не имея таланта быть тихой и незаметной, желая вытащить из всех окрестных подвалов забытые и вовсе не случайно тайны, она расшевелила осиный рой. Против одной деятельной девушки объединились могущественные враги. Рядом с ухмыляющимся мистером Терпо я видел не только знаменитых холостяков, от которых уплыла позолоченная ручка принцессы, но и Даниэль змрачного казначея. "Казнь", выплюнул он. "Может, темница?" мечтательно протянула нежная нимфа и годливо поморщилась. "Казнь это как-то некрасиво. Она опасна." Рявкнул гном и хищно оскалился. «Я за топор!» Василина смертельно побледнела и покачнулась. Я сделал шаг к ней, но ощутил удерживающую магию. Проклятый эльф! «Ох, зря ты их напугал колодцем миров!» Прошептал мне на ухо им из эль. «Кажется, эти трусишки решили, что твою подопечную проще убить». «Обойдутся!» — процедил я. И, воззвав к темной магии, стряхнул светлую. Да так, что и МЗЭли аж швырнуло к стене. Не обращая внимания на его стон, выступил вперёд. Разрешите высказаться.